Глава 9. в которой Карен, после всех злоключений и огорчений, выпадает возможность прокатиться по княжескому дворцу верхом на демоне. Не веря своим ушам, я повернулась к Констану, которому верила всё ещё больше, чем прочим чародеям. Но он лишь сжал губы и покачал головой, не произнеся ни слова. Невольно мой взгляд переместился на Стеллу, хотя видеть это красивое фарфоровое личико с колючими глазами-льдинками мне сейчас хотелось меньше всего. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения чародейки, которая и без того слишком долго игнорировала мое присутствие. «Как смеешь ты поднимать глаза на меня!» прошипела она от злости, покрывшись нижнейшим розовым румянцем. «Как смеешь стоять перед нами прямо!» «Ты погубила Каспара, одного из талантливейших, одного из умнейших!» «Понимаешь ли ты, что ценность твоей жизни и его были несопоставимы?» О! «Я говорила ему, что таким, как ты, не место в нашем мире. Если уж возникла необходимость использовать подобное ничтожество для блага Лиги, то нужно было просто отправить тебя в подземелье Академии, не давая сделать даже лишний вдох, не то что произнести лишнее слово или сделать лишний шаг». «Не стоило увлекаться глупейшей забавой, пытаясь лепить из грязи статуэтку», Тогда, как из неё и кривой горшок не получился бы. Он начал возиться с тобой, точно и впрямь поверил, что имеет дело с разумным, равным нам существом. И это ты. Ты погубила Каспара. Я могла не поверить печали в голосе Артеморуса или счесть угрюмое выражение лица Констана притворством но ненависть Стеллы не могла быть ложью. Её страстная, яростная речь сказала мне даже больше, чем хотела открыть чародейка. Когда-то Стелла любила Каспара, и, несмотря на их разногласия, известие о смерти моего самозванного крестного причинило ей страшную боль. Боль эта была неподдельной. И раз уж смерть Каспара подтвердил даже тот, кто стал его верным помощником и компаньоном, следовало поверить словам Артеморуса. Я почувствовала приступ удушья, затем сердце моё заболело так, словно собиралось разорваться. Пусть я об этом порой и забывала, но всё, что я делала последние четыре года, преследовало лишь одну цель — Доказать Каспару, что я способна справиться с бедами, обрушивающимися на мою голову, что я могу обойтись и без его помощи, что я независима. Ах, кого я обманывала! Если уж один человек желает что-то доказать другому, ни о какой независимости не идёт и речи. В Каспаре воплотилось всё, чего могла жаждать девочка, вступившая во взрослую жизнь. Он спас меня из беды. Он привёл меня в мир чародеев. Он позаботился обо мне. Он поцеловал меня на прощание. И меньшего хватило бы, чтобы навсегда покорить сердце глупой сиротки. Я была обречена. Однако мне больше не суждено было посмотреть ему в глаза. И вся моя борьба оказалась напрасной. От меня требовалось лишь одно — прийти на помощь в нужный момент. Но я настолько увлеклась, доказывая самой себе, что влияние Каспара на мою жизнь не безгранично, что упустила тот самый единственный шанс оказаться ему по-настоящему полезной. Возможно, я могла бы заслужить благодарность чародея, благодарность, способную перерасти в что-то большее, подсказывал мне жалкий плаксивый внутренний голосок. Стелла была права. Из-за меня Каспар погиб. Хоть его и убила воля той, что приходилась мне матерью, вина за эту смерть лежала на мне. Я потеряно молчала, не в силах собраться с мыслями, и голос, раздавшийся за моей спиной, заставил меня вздрогнуть. То была одна из дам, входящих в свиту герцогини Арбора. Это без труда угадывалось по её закрытому серо-чёрному платью, напоминавшему своим кроем доспехи. Из гардских модниц, вынужденных следовать за новыми веяниями с Востока, ждали тяжёлые времена, судя по тому, как безжалостно была затянута шнуровка на этом суровом одеянии. Герцогиня Арбора пришла в себя, хвала святым небесам, хоть всё ещё и слаба», — уведомила она нас, окинув перед тем крайне недоброжелательным взглядом. И первым делом сообщила, что желает принять у себя юную... эм... госпожу Брагардиус. Точнее говоря, она просит госпожу Брагардиус оказать ей милость. Тут голос Фрейлины дрогнул, как это бывает с людьми, удивляющимися тому, что произносят их уста. И принять это приглашение. Артеморус со Стеллой быстро переглянулись, а на лице Констана, владеющего собой чуть хуже, отразилось явное беспокойство. Несмотря на то, что от волнения перед глазами у меня временами темнело, я поняла, чего боятся мои спутники-маги. Мы находились во дворце князя, где даже Артеморус был связан по рукам и ногам. Воля герцогини сейчас была сильнее, чем магия всех присутствующих чародеев разом взятых. И согласись я принять это приглашение, им пришлось бы отпустить меня с фрейлиной герцогини, не чиня тому ни малейших препятствий. Артеморус, конечно же, знал, что я никогда не могла похвастаться преданностью чародейскому сословию и закономерно подозревал, что, встретившись с матерью наедине, я могу переметнуться на её сторону, тотчас отказавшись от своего прошлого, тем более что сколько-нибудь выдающимся оно выглядело лишь в недавней речи, произнесённой главой лиги. А Карен Брагардиус, более не имеющая отношения к магии, становилась абсолютно бесполезным существом в борьбе с экспансией из рентгенцев. Всего лишь несколько минут назад опасения Артеморуса были бы вполне оправданными, ведь я не увидела в глазах своей матери ненависти или презрения. А для людей, подобных мне, этого порой бывало достаточно для того, чтобы сделать шаг навстречу. К тому же меня бы подхлёстывало желание отомстить чародеям за бессовестную манипуляцию, жертвой которой я стала в очередной раз. Но теперь, когда сердце моё разрывалось от боли, а в ушах раз за разом звучали слова «Каспара казнили по прямому распоряжению герцогини арбора, я не смогла далее идти на поводу своих недавних чувств, казавшихся на фоне оглушительного горя всего лишь глупым детским упрямством. «Я не желаю видеть герцогиню арбора, тихо, но уверенно произнесла я. «Так ей и передайте». Вряд ли многие люди до того отказывались принять приглашение госпожи Арборы, и мне пришлось еще раз повторить свои слова, чтобы растерянная фрейлина удалилась. «Весьма разумный поступок», — произнёс Артеморус, не сумев скрыть свою радость. «Сейчас не время для этого разговора. Пусть герцогиня обдумает всё как следует и...» Одновременно с этим он протянул ко мне руку, точно собираясь меня приобнять за плечи. Я невольно отшатнулась, но движение это вышло неуверенным. Куда уж моей бедной голове было сообразить в тот миг, как следует поступить? Я не хотела видеть герцогиню Арбора. Я была виновна в смерти Каспара, и большая часть моей жизни так или иначе зависела от чародеев. Мне следовало подчиниться воле Артеморуса, чтобы хоть как-то искупить свою вину. Идти мне было некуда. Я больше не имела сил на сопротивление воли людей, обладающих возможностями, несравнимыми с моими собственными. А дом главы Лиги богат и велик. Его стены крепки. И если Артеморус посчитает, что я полезна ему? «Мне кажется, госпоже Брагардиус дурно», громко произнес Мелихара, о котором я на время позабыла, хоть он и следовал за Стеллой точно тень. «Ей нужно на свежий воздух!» Я попыталась возразить, но во рту у меня пересохло, и я смогла лишь хрипло закашляться, чем подтвердила правоту Мелихара как нельзя лучше. Должно быть, я и в самом деле выглядела не лучшим образом и не составляла труда поверить в то, что я вот-вот рухну на пол или начну биться в истерическом припадке. Чародеи вновь быстро переглянулись между собой. Звучание голоса демона, такого знакомого, помогло мне собраться с мыслями и понять значение этих взглядов. Маги решили, будто меня и впрямь будет полезно удалить на время, раз уж я нахожусь в столь прискорбном состоянии ума. А затем... Воспользовавшись моим отсутствием, они собирались договориться о дальнейших действиях. Княжеский дворец являлся для них вражеской территорией, где следовало вести себя крайне осмотрительно. А я была тем самым слабым звеном, полагаться всерьёз на которое не стоило дважды подряд. Моим провожатым в таком случае не мог стать ни Артеморус, ни Констан, ни Стелла а отпустить меня одну, они, конечно же, не решались. Госпожа Ван Хагевен после секундного замешательства, видимо, приняла решение и быстро произнесла, понизив голос. «Пусть с ней пойдёт мой секретарь. Он работает у меня недолго, но это смышлённый и верный человек, я ручаюсь». «И в самом деле...» — отвечал Артеморус с легкомысленной усмешкой, точно у заминки этой не было никакой веской причины. «Господин Мелихара, окажите любезность и проследите, чтобы с госпожой Брагардиус не случилось беды». Демон, чье лицо выражало все то же вежливое участие, слегка поклонился мне и подал руку. Он рассчитал все верно и впрямь будучи смышлённым малым. Тут Стелла не ошиблась. Я незаметно покосилась на Констана, проверяя, не заподозрил ли он что-то, услышав голос секретаря Стеллы. Но, к счастью, троица магов была слишком занята другими мыслями, которые им явно не терпелось друг другу озвучить. Артеморус был доволен как кот, объевшийся лучшей сметаны в городе. Констан так сжимал губы, точно боялся издать лишний звук. А Стелла недоверчиво и брезгливо морщилась, всё ещё ожидая какого-то подвоха. Если бы я знала магов хуже, то могла бы удивиться столь быстрому исчезновению скорби с их лиц. Но мне было хорошо известно, что горе, обида и печаль у магов — суть одно чувство. Жажда мести тому, кто вызвал эти чувства. И если заветная цель близка, всё остальное тут же забывается. Стоило нам только скрыться с чародейских глаз, как Мелихаров цепился в мою руку куда крепче и ускорил шаг так, что я была вынуждена бежать, путаясь в многочисленных нижних юбках и спотыкаясь на каждом шагу. Перед моими глазами мелькали гобелены, портреты и бесчётные двери. Коридоры и галереи сменяли друг друга — и обстановка их становилась всё беднее. Временами мы расталкивали удивлённых слуг, снующих по коридорам, и даже потревожили некую пару, явно назначившую свидание в одном из безлюдных уголков дворца. Только когда мы спустились по узкой лестнице и очутились в небольшом саду, демон остановился. Не успела я перевести дух, чтобы спросить, что всё это значит, как он... Безо всяких предисловий возопил. «Да что с вами такое, Карен? Неужели вы обменяли свои мозги на смазливое личико и это платье?» «Вы сами слышали, он погиб!» Сдавленно прошептала яшмыгая носом и чувствуя, как удушье от бега сменяется удушьем от слез. «И Констан...» «Они снова делают с вами всё то же, что и раньше!» В крайней досаде воскликнул Мелихара и встряхнул меня, схватив за плечи. «Разве вы не почувствовали, как от этой затеи за версту несёт вашим драгоценным крёстным? А Констан — давно уж его верная тень. Этому парню всегда не хватало здравомыслия, что просто поразительный недостаток для столь приземлённой натуры». Хотел бы я верить, что в этот раз мерзавцу и впрямь не повезло, но как бы там оно ни было на самом деле, вас опутали по рукам и ногам, а вы даже не сопротивляетесь. Я же вижу, что вы сдались и готовы принять их условия. «Ну что я могу поделать?» — в отчаянии почти закричала я. «Как мне сопротивляться им всем? Против меня весь мир!» «А со мной — никого!» «И вы частично сами в этом виноваты», — мрачно пробурчал демон. «Отталкиваете тех, кто хочет быть с вами рядом, и тщетно пытаетесь приблизиться к тем, кто хочет вас использовать. Ладно, к черту былое. Хоть я и не прочь преподать вам урок, но время для этого совершенно неподходящее». «Раз уж вы не понимаете, как следует поступить, то я вам скажу. Вы должны послать к лешему этого старого паука и уносить ноги, пока они не закрыли дверь вашей клетки на ключ. Во дворце они не все властны, а вот из чародейского дома вам уже не сбежать». И у прежней Карен хватило бы ума сообразить, что, отдавая себя в их полную власть, вы тем самым подписываете себе приговор. «Сегодня вас нарядили в платье. Завтра им покажется, что вас нужно заковать в цепи или снять кожу полосками. Даже не думайте иметь с ними дело». «Но куда мне бежать?» — потерянно промолвила я, уронив руки. «Магистр Леопольд у них?» — быстро спросил демон. «Нет, они ничего о нём пока что не знают» ответила я, утирая нос рукавом прекрасного платья и собираясь с мыслями. «Он всё так же обитает в доме Аршамбо-Верданского». «А этот смазливый аспирант?» «Искин?» Я вздохнула, вспомнив обстоятельства, при которых мы виделись в прошлый раз. «Когда я видела его в последний раз, дела его были плохи. Он влип в серьёзные неприятности» И я даже не знаю, получилось ли у него выбраться из них. «Право слово, сегодня день прекрасных новостей», — пробормотал демон, вскинув голову и зловеще ухмыльнувшись. «Одного мерзавца казнили, второй тоже получил по заслугам, и, быть может, больше не появится на вашем пути. Поставлю, пожалуй, свечку этому из рентгенскому богу, так не любящему особо гнусных чародеев. Это его рук дело, не иначе». От возмущения я даже поперхнулась, но переубеждать демона было бессмысленно. Это читалось в его довольном прищуре. Неожиданно я ощутила, как саднищая боль где-то в груди ослабевает. И недавние отчаянные мысли теперь не ранят так больно. Вместо троих скорбных чародеев передо мной стоял один сомневающийся демон. И в голове моей... Начала проясняться. Я всё ещё не знала, сколько правды было мне сегодня сказано, а сколько лжи, но теперь мне хотелось отделить правду от лжи перед тем, как принимать чью-то сторону. «Да, мне нужно уходить», — медленно произнесла я, потирая виски. «Вы пойдёте со мной?» «Ах, нет, не получится». «Вот! Наконец-то ваша голова заработала!» — обрадованно воскликнул демон. «Стелла знает, что я раньше служил у аспиранта Аршамбо-Верданского. Стоит ей только заподозрить, что мы заодно. Как дом Аршамбо не сгодится даже для временного укрытия. Магистра Леопольда схватят. Он вконец разленился и потерял чутьё, если оно у него когда-то имелось. «Поэтому я скажу, что вы сбежали, коварно ударив меня или что-то в этом роде». «У меня есть немного дурманного зелья», — оживилась и я. «Я оставлю вам флакон, и вы скажете, что нашли его рядом с собой, когда очнулись». «Замечательно!» Теперь мы с Мелихара перебивали друг друга от радостного возбуждения, — свойственного людям после длительного бездействия и унылого прозябания, наконец-то занявшихся привычным делом. И в нашем случае то был обман во имя спасения собственных шкур. «Но как мы выберемся из дворца незамеченными?» — обеспокоенно произнесла я, теперь начав тереть лоб. Лицо ощутимо пощипывало и только сейчас мне стало понятно, что эти неприятные ощущения — побочное действие чар красоты. До сих пор от волнения я не замечала, как чешутся сведённые шрамы, как жмёт платье, как натирают ноги изящные туфельки и как царапают голову шпильки. «Видите ли, госпожа Карен?» — начал Мелихара, глядя куда-то в сторону. Я не из тех боевых воинственных демонов, чей врождённый дар находит применение в искусстве драк, убийств и истязаний. Вопреки убеждениям людей, наше племя... Э -э -э, весьма разнородно. Да, лучшие из нас, конечно же, славны своими достижениями в делах разрушения и уничтожения всего живого, но я тоже кое-чем знаменит среди себе подобных. И чем же, спросила я, вздохнув и подумав, что в сложившихся обстоятельствах и от лучших из демонов, и от худших ничего хорошего мне ждать не приходится. Я необычайно быстро и ловко сбегаю, с достоинством отвечал Мелихара. То, что я жив до сих пор, прекрасно свидетельствует о моей одарённости. И теперь «Когда мои силы ко мне вернулись, так вы ими пользуетесь и при этом сохраняете людское обличье?» Позабыв на время о прочих неприятностях, восхитилась я с любопытством осматривая личину, все еще выглядевшую исключительно достоверно. То, что это заклинание вышло из-под моих рук, заставило меня преисполниться гордостью. Чары должны были разрушиться в считанные часы после того, как демон обратился к своей естественной природе. Однако они всё ещё держались. «С большой осторожностью», — демон поморщился. «Честно признаться, пока что мне пригодилось разве что умение обходиться без сна. Госпожа ванхагевин очень требовательный работодатель, а уж дел в её ведомстве — «Неисчислимое множество». «Даже не представляю, как с этим всем справлялся мой предшественник». «Кстати, хотел спросить госпожа Карен, вы уверены, что Озрик был человеком?» «Я видел его покои. Жить в столь аскетичных условиях могут разве что горгулье, голый камень, сырость и сквозняки». «Надеюсь, Сальватор ценит этого малого больше, чем Стелла», пробормотала я, невольно поёжившись. «Но вернёмся к побегу. Когда вы говорите, что сбегаете быстро и ловко, то вы имеете в виду... Быстроту и ловкость, разумеется», — отозвался Мелихара. «Забирайтесь ко мне на спину и держитесь покрепче. И присматривайте за этими треклятыми юбками. Стены здесь высокие, ветер сегодня порядочный, и если этот ворох-кружев закроет мне обзор, может выйти неприятность. Чувствуя себя необычайно глупо, я послушно взобралась на спину Мелихара, вцепилась в его камзол и напомнила себе, что в былые времена катание на бесах и демонах было одним из любимейших развлечений чародеев. Великие маги прошлого то и дело бились об заклад друг с другом, что за пару часов доберутся до какого-нибудь одинокого утёса на краю земли, вырвут ус у спящего там Василиска и вернутся обратно. А затем призывали демона, седлали его и заставляли беднягу мчаться через семь королевств. Легенды гласили, что и простым людям иногда удавалось прокатиться верхом на бесовском создании, Но чаще всего заканчивались эти истории печально. Незадачливые ездоки вскоре начинали чахнуть, впадали в чёрную тоску и умирали от затяжной хвори, схожей с последствиями сильного душевного потрясения. До сей поры я не задумывалась о причинах этого. Однако уже спустя три секунды скачки на демоне поняла, от отчего она обходилась некоторым так дорого. Скорость передвижения оказалась настолько велика, что даже мой вопль ужаса ветер затолкал мне обратно в глотку. Мелихар мчался, казалось, не разбирая дороги, по лестницам, галереям и верхушкам деревьев, по зубцам стены и крышам башенок, то взмывая вертикально вверх, то также стремительно падая вниз. Если бы в ушах у меня не свистел ветер, то я бы наверняка расслышала крики случайных свидетелей, немало удивлявшихся тому, что по дворцу проносится что-то подобно комете, только с шлейфом из расшитого серебром голубого атласа. «Я всё ещё неплох», — довольно произнёс Мелихара, когда мы остановились. «Но повороты нужно отработать», — Меня стало сильнее заносить в сторону. От этих слов меня резко замутило, и руки мои наконец-то разжались. Пышные юбки смягчили падение, но не настолько, чтобы я удержалась от пары-тройки проклятий, дополнившихся ещё одной длинной тирадой, после того, как я поняла, что подняться самостоятельно мне не удастся. Чёртово платье спутало меня по рукам и ногам не хуже ловчей сети. К тому времени, как я встала на ноги с помощью милихара, перед глазами моими мир несколько прояснился. Мы остановились в каком-то безлюдном тупичке неподалёку от княжеского дворца, нарядные башенки которого виднелись над крышами. Тут же меня начали донимать холод и сырость. Роскошное платье не было предназначено для прогулок по городу поздней ночью, а бархатный синий плащ — в котором я вышла из дому Артеморуса, унесли куда-то слуги, встречавшие нас во дворце. Переступив с ноги на ногу, я поняла, что потеряла одну из туфелек, да и шпилек в прическе осталось куда меньше. «Мне нужно возвращаться как можно быстрее». На лице Мелихара читалось понятное беспокойство. «Где тот флакон, о котором вы говорили?» Я торопливо достала пузатую бутылочку из своего кошелька, демон протянул мне руку, при виде которой мне не удалось сдержать восклицание. Ноготь на его мизинце превратился в чёрный загнутый коготь, а сам палец приобрел сизоватый цвет. Тут же о себе напомнило моё давнее проклятие. В ухе стрельнула резкая боль, но времени на чары отмены не было. «Личина начала разрушаться», — с тревогой произнесла я, внимательно осматривая демона с ног до головы. «Теперь вам не продержаться долго в мире людей. Стоит Стелли что-то заподозрить, она тут же раскусит ваши хитрости». «Госпожа Мажордом не из тех, кто использует фамильяров, ей это не по чину». «Я вновь погубила вашу карьеру, господин демон». «Уж не думаете ли вы, что я этого не предвидел?» — сварливо отозвался демон, перевязывая мизинец носовым платком. «Не стану врать, что этот выбор дался мне легко, однако смотреть на то, как ловко эта троица вас обрабатывает, было невыносимо. Что ж, у вас есть в запасе день-другой, если меня не заподозрят сразу. Хватайте за шиворот этого пропойцу Леопольда если вы всё ещё беспокоитесь о его шкуре и уносите ноги из города. Постараюсь к вам присоединиться, раз уж со столичной карьерой не сложилось. Лечины хватит на пару недель, не более. Мне придётся полностью отказаться от своих скрытых сил. И при поиске нужных документов на архивных полках я буду вынужден пользоваться приставной лестницей. Да и в столовую мне ни нипочём не успеть» если идти туда человечьим шагом. Это ли не безрадостное существование? Я согласилась, что вести дела госпожи Ванхагевен, не используя сверхъестественные способности, дело гибельное. И мы с демоном на прощание обнялись, после чего я вновь стала шмыгать носом. «Торопитесь!» — вновь напомнил мне Мелихара, и не успела я глазом моргнуть, как он исчез. Тут же меня охватила страшная тоска, словно дожидавшаяся за углом момента, когда я вновь останусь одна и не смогу оказать достойного сопротивления. Оглядываясь и дрожа от холода, я шла вперёд с досадой, осматривая своё платье. Хоть оно теперь и было порядком испачкано в грязи, всё равно то было великолепное одеяние, обладательнице которого не полагалось ходить пешком по городской мостовой. Мой вид наверняка должен был привлечь внимание всех встречных изгарцев и проследить мой путь для тех, кто решил меня разыскать, оказалось бы делом нескольких часов. Занятая этими размышлениями, я совершенно упустила из виду, что узкий переулок, по которому я шла, оставался таким же удивительно безлюдным всё сильнее замерзая и неловко перепрыгивала через канавы и лужи, подобрав юбки, и лишь остановившись, чтобы перевести дух, заподозрила неладное. Тщетно я вертела головой, ища взглядом знакомые очертания башен княжеского дворца. крыши домов затянуло полосами густого тумана, словно огромное облако опускалось всё ниже на столицу. Оглянувшись назад, я увидела, что за моей спиной стоит дымчатая непроницаемая стена. Я повернула обратно, но впереди клубился такой же густой туман. Силуэты домов темнели по обе стороны от меня, но стоило мне попытаться подойти к ближайшему, как он начал уплывать куда-то в сторону, точно корабль, уходящий в море. Я шла, окружённая плотной пеленой. И только отзвуки жизни города долетали до меня, да изредка мелькали тени каких-то существ, уступавших мне дорогу. «Лесной король!» — подумала я и почувствовала, как сковал моё сердце холод, несравнимый с тем, что испытывали мои босые ноги. «Он говорил, что я вернусь к нему, как только узнаю, чем закончилась моя история». «Да, Ваше Величество!» — прошептала я, ускорив шаг. «Теперь мне есть, что вам рассказать!» К моему удивлению, у странной нездешней мглы, окутавшей меня, имелись и приятные особенности. Вскоре я почувствовала, что озябшие руки и ноги начали согреваться. Туман этот пах влажным, дремучим лесом, и мерцал точно в него подмешали лунный свет — истолчённый в мельчайшую пыль. Руки мои неслышно и ласково обвили те самые побеги плюща, что я видела в зеркале, и я вовсе перестала ощущать холод. Идти стало куда проще, но, как и в тот первый раз, я быстро потеряла ощущение времени. Путь мой длился то ли несколько минут, то ли несколько часов. Мысли в голове моей не задерживались, и сколько я ни говорила себе, что следует употребить эту временную передышку для того, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, мне так и не удалось сосредоточиться. Туман дурманил меня не хуже вина. И, видимо, во владениях короля Ренеке размышления и умственный труд были не в чести, и он милостиво избавлял своих подданных от столь печальной необходимости. Однообразая белёсая дымка порядочно надоела мне, но я вовсе не обрадовалась, когда увидела впереди небольшой огонёк, едва пробивающийся сквозь туманную пелену. С замиранием сердца я поняла, что мой путь подходит к своему завершению. Ринеке привёл меня туда, куда ему было угодно. Огонёк сиял всё ярче. И вот уж показалась тёмная стена. Но чем ближе я подходила к ней, тем меньше она походила на руины древней башни, где я впервые увидела лесного короля. Нет, то была обычная, добропорядочная каменная стена двухэтажного добротного дома, и мне был чертовски знаком внешний вид этого строения ни одно окно которого не светилось по причине позднего времени. «Благодарю вас, Ваше Величество!» Пробормотала я растерянно, стоя у порога дома Аршамбо-Верданского. «По всему выходило, что король Ренеки считает, будто моя история вовсе не закончена, и чтобы разобраться в ней до конца, следует вернуться в дом магистра». Удивительным образом это совпадало и с советом Мелихара, и с моими собственными размышлениями, так что последние сомнения отпали. Я нашла в кошельке ключ от входных дверей и поднялась по ступеням. Туман, проведя меня к дому Аршамбо, схлынул, как морская волна, и вокруг сразу стемнело. Благодаря чарам ренеке я даже не заметила, как сгустились сумерки. Должно быть, Я пришла к дому магистра ближе к полуночи, когда все его обитатели давно уж спали. И за эту предусмотрительность мне также следовало поблагодарить лесного короля, невесть чего, решившего мне помочь. Если бы я в своём удивительном, хоть и несколько грязном наряде, вошла в дом магистра средь бела дня, одним богам известно, что бы учёный-отшельник подумал по этому поводу. Как можно тише я прошла к лестнице, ведущей к гостевым комнатам на втором этаже. Остатки светящегося тумана вились вокруг меня, и их слабое свечение помогало мне найти путь. Дом был тёмен и тих. В конец, обессилев и вновь ощущая холод в полной мере, я прилегла на ту кровать, где спала раньше в качестве немого слуги магистра Леопольда. Его храп доносился из соседней комнаты и укрылась одеялом, пытаясь согреться. Не успела я подумать, что нужно как можно быстрее избавиться от наряда, мало подходящего полоумному деревенскому мальчишке, как голова моя закружилась, и глаза мои крепко сомкнулись.